Проект ли Трест Чтец Инга Максимовская. Измена, пока месть не разлучит нас читают Сергей Гусаков, София Булгакова и Екатерина Булгару.